Глава 24. Заданным курсом. А ну тебе надо, добролюб, вскинул бровь Михаил. Люба она мне, дёрнув щекой произнёс добродушный здоровяк. Да. Но ты хотя бы понимаешь, что у неё за прошлое. Сознаёшь, что никто её к тому не принуждал. Сама свой путь избрала, не желая горбатиться в поле. Тяжко ей было. Это она тебе тоже пожалилась. Я спросила, она ответила: "Но судьбинушку не сетовала, просто сказала, как есть и всё". Но то осталось там, в прежней жизни. Теперь она станет жить по-иному. А ну как встретится кто из её прежних ухажёров, тогда как Потащуш на поединок. Если не поймёт добром, потащу, буркнул Добролюб. Слушай, но ну любишь ты её, так живите невенчанными. Пади не вы первые и не вы последние, сколько таких знаю, и уж тем паче среди вдовых. Попробовал Романов зайти с другой стороны. Не хочу по-уравски и ублюдков плодить не желаю, дети должны расти при отце. Не сказать, что Михаил был реально против этого брака. Ксению как помощника в специфических делах он потерял ещё до того, как рядом с ней оказался добролюб. Выполняя своё обещание, он решил начать устраивать её жизнь. Но одно дело, когда речь идёт о том, кто не знал её прежде и почитает за честную вдову, и совсем другое, когда свататься решил тот, кто не просто знает об этом, но ещё и дружен с прежними её полюблённиками. Поэтому этот богатырь должен точно осознавать всю значимость своего шага. Но что прочим они Романову оба не безразличны. Ну что я могу сказать? Коли всё понимаешь, так и поступай, как решил. Я тут причём? пожал плечами Михаил. При том, что она почитает тебя за названного старшего брата. Угрим опроизнёс доброл упо играя желваками, от чего окладистая борода пришла в движение. Ты злость свою попридержи, дружа. Сестра она моя. Стой поры как от неминуемой смерти спасла и выходила. И это не простые слова. Я за ней большое приданное дам. Полученную тобой плату за год вперёд с тебя не стребую. Заходить и устроиться на особицу, так тому и быть. Не желает она от тебя уходить. Да и я не особо, вздохнул здоровяк. Но ну, а коли так, то шёл бы ты заниматься со своими новиками. Пока дружину не соберём, не о какой свадьбе и думать не смей. Понял ли? Понял. Уже спокойно, с улыбкой ответил на воявленный десятник и вышел из палатки, около которой звучали крики, брань, болезненные возгласы да вздохи. Не всё это под нескончаемый перестук учебного деревянного оружия. Десятники и не думали делать новичкам какие-либо поблажки. Им с ними в степи стоять против атак кочевников злых в драке и охочих до добычи. Гораст зван, добролюп и ждан, нашли Михаила в пограничном. Причём особо искать им не пришлось. Да и не таился Романов. Вот как вернулся в начале марта из Озёрска, так на следующий день под Леоградой и увидел эту четвёрку. Признаться, поначалу он подумал, что разборок не избежать. Но как выяснилось, бывшие соратники прибыли, чтобы окончательно примириться. Не иначе как на них произвело впечатление то, как он с ними поступил на дороге. И появились они, как нельзя, кстати. На обратном пути Романов завернул в Переславль, чтобы продемонстрировать свою состоятельность и готовность вступить во владение заставой, с прилагавшейся к ней вотчиной. Расцслав остался верен своему слову. Пришлось обождать малость, пока получили подтверждение из Лукомля о наличии средств на банковском счёте. Но это была единственная загвоздка. Князь Всеволодов с пониманием отнёсся к просьбе Михаила об отсрочке вступления во владение, пока не наберёт потребное количество воев и холопов. Ведь земля только тогда чего-то стоит, когда на ней живут люди. Правда, при условии, что Романов сам станет содержать гарнизон, что сейчас нес службу на заставе, тот согласился. Однако вместо набора воев и выкупа холопов Романов сразу же засобирался в Царград. Так то он однозначно не решился бы на одиночное путешествие. Но от чего бы и нет, коли в попутчиках у него пятеро опытных воев. Никакой ошибки, именно пятеро. Пятым или всё же первым оказался Еремей, которого порекомендовал Данила. Парень был сыном одного из его ближников. Прошёл отличную выучку по методике особой сотни, ну и кроме того, имел подготовку по линии тайных дел. Михаил не отказался бы ещё и от Ильи, внука Бориса, прежнего главы безопасности пограничного и соратника самого Романова, но строеф отказал. Нельзя его забирать у Архипа. Тот у него за правую руку, опора и надёжа. Фёдор же всё ближе и ближе к краю. Впрочем, в путь они всё одно отправились в Питер. Еремея Михаила оставил в пограничном заниматься набором в дружину и выкупом семей халопов. Как ни крути, а к концу весны, началу лета нужно занимать вотчину. Вечно там княжее вое сидеть не будут. Опять же, кому доверить это дело, как не разбирающемуся в людях безопаснику? Работа в мастерской Данилы увенчалась успехом. Первый блин не вышел комом, как и последующие пять. Стандартно полотно стёкол, введённый ещё Михаилом, был полметра на метр. Таковых придерживались на Руси до сих пор. слово о товар возили даже в Византию. Правда, из-за плохой прозрачности он не шёл ни в какое сравнение с венецианским стеклом. Есть такое дело, сумели эти проныры выведать технологию изготовления стёкол, используемую на Руси. А с качественным песком у них дела обстоят куда лучше. Вот и варят прозрачное золото на радость ромейской знати, не жалеющей денег на свои прихоти. Но уж секретом зеркал Михаил не собирался делиться ни с кем. Два полотна он разрезал на 50 кусков, 10 на 20 сантиметров. Еще пару на 8 частей, 25 на 50. Оставшиеся два трогать не стал, решил продать целыми и даже предварительно наметил, кому. С ценами особо не мудрил. Взял одно целое полотно по цене в 3000 на мисм, ну или 13,5 тысяч рублей. Остальные зеркала подогнал по цене так, чтобы в итоге все части выходили на эту сумму. Оно, конечно, целое дробят на мелкие части, чтобы получить большую выгоду. Опять же, шансы довести большое полотно в целости куда меньше. Но он понятия не имел, какую цену можно запросить за подобный товар. Поэтому решил не мудрствовать лукаво и попробовать реализовать для начала эту партию. А там уж можно будет сориентироваться и подрегулировать цены. первой его покупательницей, как он и планировал, оказалась сестра покойного и тетушка ныне здравствующего императора Ирина. Для своих 59 лет она выглядела просто на зависть модницам 21 века. Даже морщин практически не было, и качественное зеркало ей точно не повредит. Разумеется, нечего было и думать о возобновлении знакомства, и со смертью брата и мужа ее вес в империи сильно уменьшился, и Но это и не главное. Такая женщина не могла окончательно сойти с политической сцены, а потому сохранила влияние в царградском свете. Появление у неё зеркала было отличным рекламным ходом. Она купила оба больших полотна, намереваясь сделать подарок императрице, ну и несколько экземпляров поменьше, после чего оставшиеся разлетелись как горячие пирожки, даже при том, что Михаил увеличил цену. Товар разобрали уже на следующий день. Он не ожидал, что несколько дней работы в мастерской и двухмесячное путешествие за вычетом накладных расходов, пошлины, премиальных соратникам, налогов и банковской комиссии принесут ему 80 тысяч рублей. Хорошо, хоть эту тяжесть не придется тащить на себе. На секундочку, тонна в серебре. А так все уместилось в одну грамоту с восковой печатью. Не обошлось без встречи с ужлыми венецианцами. К слову, они опять постепенно набирали вес в Царграде. Мощь рамейского флота более не ставилась под сомнение. Пушки делали своё дело. Их тайну рамеи хранили как зеницу ока. Но византийская знать прогнила настолько, что военная сила не имела решительного значения. Да, дать по мордасам они всё ещё могли. Однако купцы пошли иным путём. сделав ставку не на силу, а на деньги, которых императору вечно не хватало, и весьма преуспели. А тут ещё и оплошность мономаха. Со смертью Михаила позиции купцов из пограничного сильно пошатнулись. Вслед за ними начали теснить и остальных русичей, в чём активно участвовали не только венецианцы, но и генуэзцы. Это потому ж, задвинув общего противника, они начали грызться между собой. Владимир был занят объединением и реформированием Руси и слишком нуждался в деньгах. Поэтому решили исправить ситуацию, поддержав самозванца Льва Диагена. Его восшествие на престол дало бы серьёзные преференции для купцов Русичей, и у союзников имелись все шансы добиться успеха. Но убийцы, отправленные Алексеем Камниным, поставили точку в этом предприятии, добравшись до самозванца. Мономах попытался поддержать сына Диогена. Конфликт затянулся на несколько лет. На царьградский престол успел взойти Иоанн III Камнин. И все это время купцам с Руси не было хода в Константинополь. Только девять лет назад был, наконец, заключен мир. Младший сын императора женился на внучке Мономаха. Но осадочек остался. Ни о каких привилегиях русичам не могло быть и речи. Наоборот, чиновники их всячески третировали, при этом не больно-то опасаясь ответственности. И вот тут не обошлось без генуэзцев и венецианцев. Они, конечно, точили зубы друг на друга, но хорошо помнили, как могут быть опасны выходцы с севера, а потому кусали их, хотя и по отдельности, но весьма болезненно. Так вот, венецианцы начали закидывать удочки на предмет происхождения зеркал. Не то чтобы прямо, а из подволья. пытались даже завлечь на общее застолье, но Михаил скорее себе руку отрежет, чем доверится этим змеям. Поэтому он не задержался в Царграде ни на один лишний день. Едва утряс все дела, тут же подался прочь, причём на ночь глядя. Очень уж ему не понравился ажиотаж вокруг новинки. Вот так и вышло, что вернувшись в пограничные в начале мая, Романов сумел полностью закрыть вопрос с долгом Даниле и обзавестись серьёзными оборотными средствами. С этим уже можно было не только начинать обустраиваться на новом месте, но и подойти к данному вопросу обстоятельно и с размахом. Пока они отсутствовали, оставленный на хозяйстве Еремей отобрал 70 кандидатов в дружинники в возрасте от 18 до 20 лет. Устроил это войско за городом, взяв на полный кошт Брал не всех подряд, а придерживаясь строгих критериев отбора. А то ведь желающих оказаться в числе дружинников много, и уж тем более из числа молодёжи. Оно ведь как: одно дело землю пахать и совсем иное вой. Высокое жалование, героический ореол, девки глаз не сводят и сами в объятия бросаются. А главное романтика сражения, когда сталь звенит, кровь льётся рекой, а ворок верещит, моля о пощаде. Красота. Михаил окинул взглядом бумаги на походном столе, удовлетворённо кивнул своим мыслям и спрятал документы в обитый железом сундук. Это и аналог сейфа. К слову, с весьма хитрым замком штучной работы. Потеряешь ключик и обзац проблема даже для слесарей 21 века. Романову-то воссоздать его не составит труда, но это уже частности. Кстати, стоит подумать о сейфе. причём лучше не сгораемым. Сегодня это уже не лишнее. Бумага, в смысле различные документы, всё прочнее входит в обиход. Да взять те же векселя, как именные, так и но предъявителя, которые получили достаточно широкое распространение. Подделать водяные знаки местным умельцам не удаётся. Технология их нанесения, также привнесённая Михаилом, одна из самых охраняемых государственных тайн. Так что надёжность у этих ценных бумаг пока абсолютная. Решено. Предложить задумку с сейфом Матвею. Уж кому кому, а пограничным мастерам это точно по силам. Причём они могут поставить это дело на поток. Сварки, правда, нет, придётся клепать, но это не такая уж и большая проблема. Спрятав документы, вышел из палатки и глянул окрест. Территория неподалёку отряда парусиновых палаток была разделена на пять учебных площадок, где сейчас тренировались поисковики. Все 70 кандидатов стараются вовсю. За прошедшую неделю пока никто не отсеился, но продлится это недолго. Десятники постепенно затягивают гайки. Привычно пробежался пальцами по доспехам, прикидывая, всё ли ладно подогнано. Опасность может подстерегать в любом месте. Осамисты, конечно, делают всё возможное, дабы отвадить лихой народец от земель княжества, и дружина постоянно высылает патрули по дорогам. Только тати считают, что риск того стоит. Ну ж больно зажиточно тут живут. Гараст позвал он своего бывшего командира. "Слушаю, Михаил Романович", отвлекаясь от подопечных, отозвался он. "Я в город, ты за старшего. Вернусь только к вечеру". "Слушаюсь". Михаил подошёл к коню, проверил, ладно ли сидит седло. Быт в лагере обеспечивали четыре выкупленные семьи холопов. Стараются не за страх, а за совесть, потому как по трудам им обещана свобода и свой надел земли. Если же будут лодыря гонять, то Романов сбудет их срок без лишних разговоров. Вот уж чего он не собирался делать, так это тащить, тянуть и толкать к счастливому будущему. Он готов предоставить возможность А тому уж каждый сам решает воспользоваться ею или нет. Вскочил в седло, ударил пятками в бока и с места пошёл рысью до пограничного 5 км. Ближе никак нельзя. Наличие чужой дружины у городских стен нервирует горожан. Тут всегда относились к подобному соседству с настороженностью. Ещё самим Михаилом было заведено, а уж после событий 11 -го года так и подавно. До города добрался быстро и без приключений. В ворот снял с головы шлем, явив из-под полумаски свое лицо. Предъявил бляху, разрешающую ему беспошлиный проезд в город, верхом, доспешным и оружным. Старший стражник для порядка скользнул взглядом по медному овалу и кивнул, мол, проезжай. Романов успел тут примелькаться. Первым делом направился в ремесленную слободу к снимаемому им дому. Одно дело находиться в железе вне городских стен, и совсем иное в городе. Приятного в этом, между прочим, мало. Его молодые обломы расхаживают Гоголем, ловя на себе восхищенные взгляды девиц. Он же как-нибудь обойдется без этого. Впрочем, меч на пояс он все же подвесит. Чтобы ни у кого не возникло сомнения, кто он есть таков. И вообще, мало ли как оно обернется. Под это дело у него на поясе еще и метательные ножи, А также духовые трубки, на которых ят обновляется каждые 3 дня. Но «Ну, чего ты глядишь на меня испуганной мыслью? Надев рубаху, достающую до середины бедрах, мыкнул Михаил. Добролюб подходил, поинтересовалась Ксения, нервно теребя тряпицу. В её облике и взгляде присутствовала явственная надежда, но так сразу и не поймёшь, Ксения то ли боится, что Михаил дал своё согласие, то ли наоборот надеется на него. подходил. «И?» — нервно сглотнув, коротко поинтересовалась она. «Совет вам да любовь!» Ах. Вздохнув, женщина опустилась на лавку. «Я не пойму, Ксения, ты вообще сама-то чего хочешь?» — нацепив пояс, поинтересовался Михаил. «Не знаю, но надеялась, что ты ему откажешь», шмыгнула носом она. «Так коли люб он тебе...» «Люб!» — перебила она его. «И?» А Коля любит, так он муж взрослый, поде и сам ведает, что творит, а потому выбрось дурь из головы и иди под венец. Но только тогда уж, многозначительно усёкся он. "Ведаю", с очередным вздохом зардевшись произнесла она. "Вот и ладно, пойду". Первым делом он навестил механическую мастерскую, где вадили станки для будущей часовой мастерской. Ее он решил оставить здесь, хотя и была мысль устроить у себя в вотчине, сманив нужных мастеров. Оскол, Северский Донец, Дон, Азовское море и Тьмутаракань – динамично развивающийся центр торговли. Но это только кажется, что вот он, прямой выход в море, да еще и без волоков. На деле же все куда сложнее. Торговый маршрут по Славутичу не просто устоялся веками – но сегодня уже плотно охраняется как русичами, так и половцами. А потому пусть практически безопасен и пользуется популярностью, чего не сказать о Северском Донце. Мысль о производстве в своей вотчине мелькнула, да и улетела прочь. Даже отдавая треть князю Матвею, Михаил получал куда большую прибыль. И вообще, шансы на то, что от брошенного им прогрессорского камня пойдут круги, в пограничном куда выше. «Здрав, будь боярин!» – приветствовал его Феодосий, присматривавший за изготовлением заказа. Кто бы сомневался, что и сыновья, и внуки Леонида, механика, которого некогда сманил Романов из Царьграда, и сами пойдут по этой стезе. Иное дело, что похвастать особыми успехами на Ниве новаторства они не могли. Не было рядом с ними выходца из 21 века. А у самих талантов не хватало. Зато механики из них получились добрые – Феодосий, старший внук Леонида, уже взрослый муж, 28 лет от роду. С одной стороны, вроде как особо не преуспел, но с другой, у него не было и столь благоприятных условий для старта. В предложенном Михаилом варианте главное разбираться в механике и умело руководить производством. С этим он справится с лёгкостью. Часы и сами себя продадут, и если не ломить за них неподъёмную цену, то они будут на разхват. Не имея возможности самостоятельно наладить производство и руководить им впоследствии, Михаил решил нанять управляющего. И сын его давнего соратника в прогрессорских делах вполне подходил на эту роль. "И тебе поздорови, Феодосий. Как дела с нашими станками?" всё ладком, Михаил Романович. "К назначенному сроку поспеют", ответил грек. "А цех? И там всё добро?" "Бригада строителей проверенная, всё сделают как надо". Но я приглядываю, и учеников уж набрали, начали обучать. Первые часы начнём ладить уже к концу лета. Учитывая объёмы задач, дело продвигается быстро, причём даже по меркам 21 века, со всей большой и малой механизации и строительного процесса. Окажись здесь современники Романова и долгострой обеспечен, а всё потому, что они крепко забыли, что значит наматывать на кулак жило. Как не помнит и старую поговорку «Тот, кто не хочет, думает почему, тот, кто хочет, думает как». Местные вкалывают крепко. «Здрав, будь, боярин!» Подошел другой молодой человек. Лет двадцати четырех, похожее на стоящего перед Михаилом Феодосия. Что, в общем-то, и не удивительно, так как это его младший брат. «И тебе здравие, Нестор, надумал?» «Надумал, боярин!» Коли всё будет так, как ты говоришь, то я согласен, решительно произнёс парень. Именно так всё и будет, заверил Михаил. Держи список всего потребного. Чего не найдётся, закажи, чтобы изготовили. Мне нужна настоящая мастерская, чтобы если не всё, то многое можно было ладить на месте, а то за 4 сотни километров не набегаешься. К вечеру пойдём в приказную избу и чин-чин нам составим ряд. Хорошо? Воду удивлённо произнёс Нестор, тряхнул зажатой в руке бумагой и умчался выполнять поручение. Михаил Романович, начал было Феодосий. Он взрослый муж, и пора бы ему выходить из-под опеки родителей и старшего брата. Подняв руку, оборвал его боярин. У тебя вопросы ещё есть, Феодосий? Нет? Вот и ладно. Покинув подворье мастерской, Михаил направился в сторону интерната. Обещал навести первушу и Анюту. Благо у них занятия уже закончились, и посещение в эти часы разрешено. А по дороге завернул на торжище купить гостинцев. Они с Ксенией не баловали их своим вниманием, чтобы дети не привыкали к постоянной опеке, ведь впереди долгая разлука. Но иногда можно. Подойдя к лавке, где торговали разной выпечкой, Романов сразу же сделал хозяйке кассу, скупив весь её товар, который она сложила в предоставленный мешок. Угощать только своих он посчитал неправильным. Пусть порадует и друзей с подружками. В принципе, в интернате кормили хорошо. В выходные и праздничные дни воспитанникам перепадало и по пирогу с разной начинкой, но как ни крути, а это козёнщина. Так-то когда со стороны, оно всегда вкуснее. Слушай, люто ограниченной, глашатай прокричал призыв на четыре стороны, используя рупор. Благодаря этому нехитрому приспособлению его было слышно в самых отдалённых уголках большой площади. Заслышав призыв, многие потянулись за новостями. Кто-то остался с товаром, делегировав соседей, пообещав присмотреть и за их добром. Подошёл к глашатаю и Михаилу: "Нужно же быть в курсе новостей. Лучше самому услышать, чем потом пользоваться услугами испорченного телефона". Сегодня 15 травня в Софийском соборе стольного града Киева был венчан на великое княжение помазанник Божий великий князь всея Руси Рюрикович всеволотам Стеславич Травень май старославянский О как заданным курсом идут эти товарищи Всего согласно заветам монамаха и их совместным с Михаилом задумкам Титул сына Владимира должен был звучать как великий князь всея Руси. И за годы правлением Мстислава народ привык к такой формулировке. Внуку же предстояло стать ещё и помазанником Божьим. Теперь в процесс укоренения великокняжеского рода активно включится церковь. Даром что ли столько трудились, подминая святых отцов под себя. Это в Европе, да Царграде, они имеют серьёзный вес как во внутренней, так и во внешней политике. На Руси им развернуться не дают. Во всяком случае, пока получается держать их в узде. Так что будут трудиться пропагандистской машиной на благо великокняжеской власти. Вообще-то положено называть его крестильным именем, Гаврилом Федоровичем. Но сейчас это только внесёт сумятицу. Христианство уже достаточно окрепло в русичах, но и старые традиции в них сидят слишком крепко. Князья неизменно используют славянские имена, что людьми воспринимается как должное. Ничего, не всё сразу. Заглоти пирог целиком, так и подавиться можно, а потому есть его следует по кусочкам. Весть эта сейчас или в самое ближайшее время будет озвучена по всем стольным городам. Всё же великое дело семафорные линии, соединившие их в одну сеть. А смертью Мстислава и восшествием на престол Всеволода также стало известно в тот же день 15 апреля, новый ну, ли цветенье. Сейчас же объявили о коронации. Далее глашатай возвестил о том, что в честь этого великого события вечером на торжеще будут поставлены пиршественные столы. Всё угощение, пиво и мёд за счёт казны. Неплохая ассоциация, чтобы событие непременно запомнилось в народе. Хорошо, оно помнится долго, тем более если праздник этот объявить ежегодным. Дельный подход, что тут ещё сказать. Удовлетворённо улыбнувшись, Михаил забросил за спину мешок с гостинцами и направился в сторону интерната. Мальцам сегодня, конечно, перепадёт и без него, всё же праздничный день. Но кто сказал, что ребятня откажется от дополнительного угощения? Да ни в жизни.